294. Разумно следует пользоваться внешними энергиями. Преступно подвергать человеческие организмы воздействию малоисследованных энергий. Так можно легко обречь множество на вырождение. Такое вырождение происходит незаметно, но следствие его ужасно. Человек теряет свои лучшие накопления, получает как бы Паралич мозга, подобно отравлению опиумом. Явление курильщиков опиумом иногда походит на отравление угаром или бензином. Можно просить человечества принять меры, чтобы города не были отравлены бензином или нефтью. Опасность одурения возрастает.